а на это нужно несколько дней. Теперь Лиза встречалась с Викентием один-два раза в неделю и почти каждый вечер разговаривала с ним по телефону. Правда, ходили они в кино, реже в театр и никогда в гости к кому-нибудь. Лиза ничего не знала о его друзьях, а Кудрявцева они не вспоминали. Викентий не расспрашивал Лизу о ее предыдущих романах. О себе он тоже почти не рассказывал, больше о матери. Та несколько раз была замужем и всякий раз очень удачно. Ее второй муж был известный кинорежиссер. Он даже возил их в Канн на фестиваль. Третий был большой начальник во Внешторге, и они несколько лет жили за границей. Теперь она живет с каким-то богатым адвокатом. И Викентий может спокойно писать свои картины, не заботясь о хлебе насущном. Впрочем, я всегда могу заработать деньги переводами, но это мы оставим на крайний случай. А с моим настоящим отцом у меня прекрасные отношения. Он, кстати, журналист, на радио работает. Ну, это уже неинтересно и они начинали говорить о книгах или своих сексуальных ощущениях. В Евгенте была отличная библиотека самиздата, и Лиза впервые прочла у него Бродского, Набокова, а Лолиту они читали вместе, сидя в одном кресле и передавая друг другу листки мелко напечатанного текста. Так шло время. Наступила зима. Лизе всегда казалось, что после зимы все в жизни меняется. Теперь она просыпалась в просветленной от снега за окном комнате. Москва стала чище, и даже прохожие как-то повеселели с виду. Особенно любила Лиза идти под вечерним снегом по улице Горького и смотреть, как из-под фонарей струятся желтоватые снежинки. Вегентий встретил ее у метро, и они немного погуляли по морозу. На этот раз Лиза решила сама похозяйничать, а Вегентий покорно сел за стол, наблюдая за ней. «Знаешь, Лиза, что я подумал?» — вдруг сказал он. «Тебе надо замуж выходить». Лиза стояла спиной к нему, нарезая салат. Она нарочно не стала оборачиваться, ожидая окончания. В одну секунду в голове у нее вспыхнули картины из будущей жизни. Его выставка обязательно, я это сделаю. Боже мой, верни, Саш, я в черном элегантном платье. А это его жена, завистливый шепот за спиной, мамино счастливое лицо, тонкое обручальное кольцо на безмянном пальце. И знаешь, из-за такого богатого мужика лет под пятьдесят тебе надо быть свободной, в то же время ни в чем не нуждаться. Лиза спокойно обернулась и поставила на стол салат. «Это жизненный опыт мамы тебя надоумил?» — спросила она без всякой интонации. «Верни, Саша отменяется, и все остальное тоже». А как-то сбивчиво заговорил, что есть связи, длящиеся десятилетиями, а семья — это атовизм. Наукой давно доказано, что после шести лет мужчина уже ничего не может чувствовать к одной и той же женщине, если каждую ночь ложится с ней в одну постель и сидит на одной кухне. Меня что-то разморило на свежем воздухе. Можно я лягу? перебила его Лиза. Надо сделать вид, что ничего не случилось, и больше с ним не встречаться никогда. И она даже обрадовалась этому решению. В эту ночь Викентий уже очень старался, был как-то заискивающе нежен. И хотя Лизе было, как всегда, слишком хорошо с ним, подойдя утром к окну, она долго всматривалась в белый дворик, такой... Типично московский, деревце, кустики за низкой голубой оградой. И уже знала, что все это она видит в последний раз. И она сдержала данное себе слово. Легентий продолжал звонить ей, но на его приглашение она отвечала, что занята. — Чем же, интересно, — спросил он ее однажды, не без ехидства. — Поиском мужа. — ответила она и повесила трубку. Возможно, Викентий так и не понял, что случилось, решил, что она его бросила, а выяснять отношения было не в его характере. С любовью было покончено. В последнее время, возвращаясь с работы, Лиза выходила из метро раньше своей остановки и шла пешком, мечтая о другой жизни, других вечерах. Она почти никогда не вспоминала Кудрявцева, а о Викентий думала с досадой, потому что понимала, что расстались они случайно, глупо, из-за одной фразы, но так сильна была память о резкой боли уязвленного самолюбия, что перебивала все остальное.